Глава вторая. Мина. Кэплин вечно куда-то меня тащит. И так с самого детства. В воду, когда мы отдыхали в дюнах. На снег, когда отменяли школьные занятия. На фильмы ужасов, хотя нам ещё не исполнилось семнадцать. На середину зала на школьных танцах. Похоже, это уже вошло у него в привычку. А так как Кэплин вырос в талантливого спортсмена, обладающего недюжиной физической силой, мне пришлось ходить и на футбольные матчи. Я всегда сижу с его мамой и младшим братом на трибуне над секцией для учеников, и нас разделяет яркое бушующее море его фанатов. Девчонок с его номером на щеках и парней, скандирующих «О, Кэплин, мой капитан!» Изменённая фраза из одноимённого стихотворения американского поэта Уолта Уитмана «О, капитан, мой капитан», посвящённого президенту Аврааму Линкольну. Пьяных, счастливых и увлечённых игрой. Меня же футбол никогда не интересовал. Но, тем не менее, я была на каждом матче, а это что-то да значит. Он как магнит. Или как солнце. Но, слава богу, не только я вращаюсь на его орбите. Ведь солнце яркое и тёплое и всё такое. Иногда я чувствую себя благодарной ему, но чаще всего он выводит меня из себя. В первый по-настоящему тёплый день нашего последнего года в школе, когда мы снимали все эти унылые видео, он заставил меня обедать со своими друзьями, забрав книгу. Я знала, что это из-за Холли, с которой он в очередной раз расстался. Мне не нравится, когда он вот так меня использует. Тем более из этого никогда ничего не выходит, потому что не существует вселенной, где я могла бы представлять угрозу для чьих-либо романтических отношений. Дурацкая шутка. Как и то, что мне придется сидеть за одним столом с людьми типа Куина Эмика и Холли Сканнингем. «Я крепко держу книгу, чтобы чем-то занять руки, когда мы подходим к столу. Никто уже не ест. Холлис сосёт фруктовый лёд, на палочке от которого у неё весь рот красный. Я мысленно заключаю пари сама с собой, что к концу недели они снова будут вместе. На ней бейсболка Куина с вышитым крошечным деревцем, который он всегда носит. Ах, любовь и война!» Кеплен садится и выдвигает к себе наполовину съеденный сэндвич одного из парней. "Где ты был?" спрашивает кто-то. "Снимал видео", с полным ртом отвечает Кеплен. "Поверить не могу, что он выбрал Мину", говорит Куин. "И кто теперь скажет что-то хорошее обо мне?" Я смотрю на Кеплена, а он смотрит на Холлис. Та невозмутимо встречается с ним взглядом, поднося карту фруктовый лёд наверное мне стоит уточнить холлис вселяет страх одним своим видом я скажу говорит она повернувшись к куину ох холли правда холлис доедает мороженое и кидает в него палочку в то время как одна из ее подружек смотрит на нее с отчаянием в глазах видимо холлис уже пообещала записать видео о ней а что такого подумаешь Она на секунду задерживает взгляд на Кэплоне, а потом переводит его на меня. Я предпочитаю наблюдать за другими со стороны, тихо, мирно и оставаясь незамеченной. Поэтому, когда кто-то вдруг решает посмотреть на меня, это всегда неприятный сюрприз. Вот почему актёры никогда не смотрят прямо в камеру, если того не требуют обстоятельства. Мина! Говорит Холли с таким тоном, будто только что меня заметила. «В пятницу у меня день рождения?» «Ой, с днём рождения», — отвечаю я. «Нет», — она смеётся. «Ты такая забавная!» «Я хотела сказать, что устраиваю вечеринку по случаю своего дня рождения». Мама заставила. «Так ничего особенного, просто потусим у меня дома. Ты придёшь?» Я пялюсь на неё во все глаза. э э да, конечно». «Нет уж, мне не нужны одолжения», — говорит Холлес. «Что ты? Я с удовольствием приду. Спасибо за приглашение». Звенит звонок, и кэплен встаёт, чтобы подобрать с земли палочку от фруктового льда. Затем он направляется к мусоркам... Холлес вздыхает, тоже встаёт и идёт вслед за ним. «Они всё скучнее и скучнее», — говорит Куин, никому конкретно не обращаясь, когда их компания, увлекаясь за собой и меня, возвращается в школу. Все вроде как соглашаются, продолжая наблюдать за парочкой мусорных контейнеров. Солнечный свет ярко освещает их, а ветер раздувает волосы, рыжие и золотистые. Красиво. Пока мы толпимся у дверей столовой, пытаясь протиснуться внутрь, я случайно сталкиваюсь с одной из подружек Холлес — Беккой. Той самой, которой Холлес пообещала записать видео для выпускного. Она бросает на меня откровенно злобный взгляд. Я прибавляю шагу. В коридоре я наклоняюсь, чтобы завязать шнурки, и тогда она толкает меня сзади, а потом, обходя и красуясь перед друзьями, говорит «Лежать, собачонка». Я падаю на четвереньки, но встаю через секунду, убедившись, что моё лицо ничего не выражает, и направляюсь на урок физики. В средней школе, когда я проходила мимо, они всё время кричали «Гав-гав!». Я решила, что это что-то типа «Неудачницы» или «Уродины», и старалась не обращать внимания и начала носить наушники. Это вполне соответствовало моему недавно данному самой себе обещанию ни на кого не смотреть и ни с кем не разговаривать без крайней необходимости. Они годами мучили меня за то, что я всегда была готова ответить на уроки, что была для них слишком умной, но когда я попыталась стать тихой и невидимой, они возненавидели меня еще больше. Это было даже смешно, если бы я была в состоянии смеяться. Но я поняла смысл этого гав-гав в свой адрес. Только в восьмом классе, в женском туалете, спустя несколько месяцев своего молчания, когда услышала фразу мина Штерн бегает за Кэплоном Льюисом, как щенок». Когда шаги сплетниц стихли, я вышла из кабинки одновременно с Лоррейн Дэниелс. В детстве мы часто играли вместе, потому что наши мамы хорошо общались, и она жила рядом. Но потом мой папа умер, мама стала немного странной, и я, наверное, тоже. К тому же Лорейн переехала, но иногда мы всё же сидели вместе на каких-нибудь уроках. Она носила очки с толстыми линзами в красной оправе, из-за которых над ней постоянно глумились, но Лорейн не собиралась менять их или переходить на линзы. Я завидовала её уверенности в себе. Лорейн была тихой и умной, и порой я задавалась вопросом, смогли бы мы стать настоящими подругами. Но ей, похоже, было совершенно комфортно в обществе самой себя. Думаю, я произвожу тоже впечатление. «Они просто завидуют», — сказала Лорейн, моя руки не глядя на меня, за что я была ей благодарна. В тот момент я плакала. Что? Так и есть. Он нравится той шарлоте земляничке Главная героиня одноимённого мультсериала про девочек-ягодок. Она сама так сказала до того, как ты вошла. Прозвище так себе, потому что Холлес не похожа на куколку и рост у под метр восемьдесят. И раз уж на то пошло, это он всё время за тобой бегает. Знаю, говорят, время лечит, но это воспоминание с годами лишь обострилось, раздражало всё больше. А всё потому, что в тот раз я впервые осознала всю правду. То, что я почти всё время проводила с Кэплоном, не делало меня ярче и лучше. Наоборот, я блекла рядом с ним. И к тому же, ни мне одной казалось чудом, что он хотел дружить со мной. Тот факт, что мы провели блаженное детство, словно сиамские близнецы, — это целиком его заслуга. Он никогда даже на переменах в средней школе не переставал обмениваться со мной замысловатыми рукопожатиями в коридоре и не пытался держать нашу дружбу в тайне. Мы взрослели, но Кэплану и в голову не приходило, что ему стало бы легче, что его мир обрел бы больше смысла, если бы он перестал дружить со мной или исключил меня хотя бы из некоторых сфер своей жизни. Ничего такого не было. Кеплен делает всё, что захочет, и очень редко задумывается о том, что подумают люди. Когда мы учились в 10 классе, второй год обучения в старшей школе в США, 9-12 классы. Он получил какую-то небольшую травму и не мог бегать. От скуки, любопытства и будем честными, из-за тяги все время находиться в центре внимания, он прошел прослушивание на роль в пьесе «Ромео и Джульетта». И, конечно, у него все отлично получилось. Конечно, он зажег на сцене, конечно, спектакль вышел крутым. На прослушивание он разложил смятую распечатку текста на полу ног, на случай, если забудет реплики. Режиссер обратил внимание на его манеру чтения, Этот способ я придумала, чтобы помочь ему сориентироваться в ритме. Он спросил Кэплана, где тот узнал о пятистопном ямбе. Но Кэплэн ответил, что понятия не имеет, что это такое, а заучить текст ему помогала подруга. После того, как он получил роль, они спросили меня, не хочу ли я тоже поучаствовать в постановке в качестве драматурга. Мне пришлось посмотреть обязанности, и я отказалась потому что, по-видимому, мне бы пришлось слишком много общаться с другими людьми, но я согласилась напечатать брошюры о метрике стиха и Вероне в Италии, чтобы раздать их в первый день репетиций. Той весной мы с Кэпланом часами разучивали его реплики. Стоять на сцене и выглядеть, как кинозвезда, было для него естественно, но сами слова, их значение и запоминания — тут ему нужна была я. Пожалуй, единственное, в чём Кэплин сомневается, так это в своих умственных способностях. Возможно, это потому, что миллион лет назад ему потребовалось немного больше времени, чем остальным, чтобы научиться читать. Помню, как я наблюдала за его напряжённой и упрямой работой, как он стремился понять смысл и сказать всё правильно, и как сильно всё это поразило меня. «Как же такое возможно?» — думала я что в тебе уживаются все эти многочисленные версии. Как ты можешь быть капитаном команды по футболу, королем на школьном балу, президентом какого-нибудь братства в недалеком будущем и в то же время быть этим парнем, который учит Шекспира в моей спальне, лежит, уткнувшись лицом в ковер, и спрашивает меня о том, что это еще за неведомое что-то, что спрятано пока еще во тьме. Цитаты из трагедии Уильяма Шекспира, Ромео и Джульетта. Перевод Бориса Пастернака.